Глава 14 Дея. Несмотря на сложности, я быстро втянулась в учебу. Было так интересно, что ночи напролет переписывала конспекты по темам, которые пропустила. Вчитывалась в каждую строчку, старалась разобраться сама, а если не получалось, шла к Лонде и Таисии. Девчонки стали для меня хорошими подругами пока еще не теми, кому доверяют все секреты, но точно близкими. Большинство занятий у нас проходили вместе, и лишь на индивидуальных практикумах и лекциях я оставалась один на один с преподавателем. Но с особым замиранием сердца я ждала занятий с куратором Нейтом. Увы, их было слишком мало, а тревожить его по мелочам я не решалась. Куратор Нейтан был преподавателем от богов. Он рассказывал так, что сложное казалось простым, а простое — интересным. Вот только стоило окончиться занятию, как он куда-то спешил. И флёр магии улетучивался вместе с ним. Если встречи с Нейтоном я ждала, то Скэти опасалась. Всему рано или поздно приходит конец. Пришел конец и ее пребыванию в карцере. Я ждала какой-то гадости или подвоха, но прошел день, другой, ничего. А на третий день мы столкнулись в столовой, и Кэти прошла мимо, даже не взглянув в мою сторону. Означало ли это, что прошлые размолвки забыты? Или же подействовал карцер? Я не обольщалась на ее счет и понимала, что рано или поздно гадости продолжатся. Но пока наступило затишье, и оно не могло не радовать. В таком ритме пролетели две недели. Я рано вставала, поздно ложилась, но при этом чувствовала себя счастливой и беззаботной, как никогда в колледже Ди Хомфри. Беда пришла откуда не ждали. Был хмурый осенний день, и с раннего утра дождь барабанил по стеклам и крышам. После занятий накопилось много заданий, и я сидела в библиотеке, изучая теории происхождения сил Айтере и Ильтере. Теории оказалось много, и надо было заполнить огромную таблицу. Я старательно выписывала одно имя за другим, а когда закончила работу, уже начала сереть, поэтому собрала вещи и пошла к выходу, раздумывая, успею ли на ужин. Прошла из центрального корпуса в женское общежитие и замерла. Здесь царил непривычный шум. Обычно девочки соблюдали тишину в коридорах и только в своих комнатах болтали, как сороки. А сейчас все высыпали в коридор. Я увидела всхлипывающую светловолосую девочку. Ее звали Дина, и это все, что я о ней знала. Рядом с ней топталась госпожа Киткин. «Что произошло?» – спросила я, подходя ближе. «У Дины пропал золотой браслет», – ответила Лонда. «Подарок отца. Она все обыскала, но его нигде нет». «Да, неприятно». Дина плакала так горько, что её стало искренне жаль. Мы с девчонками решили обыскать весь коридор и путь до центрального корпуса. Около часа заглядывали под каждую катку с цветком и каждую дверь. «А может, его кто-то украл?» – выдала соседка Дины, Алиса. «С ума сошла!» – фыркнула Лонда. «Куда ты его спрячешь? Мы все на виду!» «Надо обыскать комнаты», — сказала госпожа Киткин. «Сначала ваши, а затем второкурсников и третикурсников. «Унизительно», — подумала я. И это же читалось в глазах подруг. «Объявить нас воровками, несмотря на то, что я осталась одна, без привычных вещей и возможности их приобрести, все равно никогда бы не взяла чужого». Мы выстроились в коридоре как преступницы, а госпожа Киткин с Диной заходили в каждую комнату, заглядывали в ящички столов, под матрасы, в шкафы. Вот они вошли в комнату Лонды и Таисии. «Как будто моей вылили на голову», — шепнула Таисия. «Что за мерзость копаться в чужом грязном белье?» «И не говори», — ответила я. «Было стыдно и мерзко». Затем госпожа Киткин вышла из комнаты девочек и свернула в мою. Защелкали ящики стола, и вдруг раздался голос Дины. «Вот же он!» «Что?» — я оторопело моргнула. «Откуда в моей комнате мог взяться браслет девушки, с которой мы почти не знакомы?» А госпожа Киткин уже вышла в коридор, держа в руках тонкий золотой браслет. Она смотрела на меня, как на воровку. Откуда это у вас, Дэя? Спросила она. Понятия не имею, воскликнула в ответ. Я его не брала и туда не прятала. Хотите сказать, его кто-то подбросил? Именно это я и хочу сказать, госпожа Киткин. Замков на дверях нет. В комнату может войти кто угодно. Но я не брала браслет Дины, даже в глаза не видела, клянусь. Разбираться буду, не я, покачала та головой. «Ступайте за мной, Дэя! Девочки, расходитесь! Дина, пока ваш браслет останется у меня!» Я чувствовала себя отвратительно. Пол коридора горел под ногами. Хотелось кричать, плакать, доказывать свою невиновность. Но я молчала, потому что госпожа Киткин все равно мне не поверит. А если так, то к чему пустые слова? Оставалось только идти за моей провожатой. Мы спустились по ступенькам куда-то под землю. «Меня ведут в карцер? Хотят закрыть, пока не появится госпожа Эулайт. Госпожа Киткина распахнула передо мной дверь и отошла в сторону. А я шагнула в темное помещение. Дверь закрылась, отрезая меня от источника света. «Что вы делаете?» – воскликнула я. «Выпустите меня! Я ни в чем не виновата!» Но удаляющиеся шаги поведали, что меня никто не слышит. Темно и страшно. И оскаленная морда белого льва так и стояла перед глазами. Я опустилась на пол и обхватила колени руками. «Кто это сделал? Снова Кэти? Кто-то из ее подруг?» Потому что без нее бы не обошлось. А время тянулось, как резинка. Казалось, прошло несколько часов, прежде чем снова послышались шаги. К тому моменту мои слезы иссякли. Кто мне поверит? Никто. Дверь отворилась, зажёгся свет, и в комнату вошла госпожа Киткин, а за ней следовали куратор Нейтон и госпожа Эолайт. Хайди Эолайт, казалось, не настоящая в тонком белом длинном платье и лисьей накидке. А куратор Нейтон «Хмурился. Тоже считает меня преступницей?» «Что же мне делать?» «Здравствуйте, госпожа Эолайт, куратор нейтон Я поднялась на ноги. «Здравствуйте, Дея», — протяжно заговорила Хайди. «Госпожа Киткин доложила, что вы совершили совсем неблаговидный поступок». «Признаться честно, я разочарована у вас, Дея. Мы с нейтоном «Возлагаем на вас столь большие надежды, а вы рушите их». «Я не брала браслет Дины, госпожа Эулайт», — ответила я. «Его подбросили мне в комнату. Сделали так, чтобы госпожа Киткин непременно его нашла». «Кто же это сделал?» — поинтересовалась Хайди, глядя на меня, как на мешок мусора. «Я не знаю». «Браслет вы не брали. Кто мог его вам подбросить?» «Не знаете. В любом случае, это ваша вина, Дея. Да Вы были так невнимательны, что допустили это». Я молчала, потому что уже поняла, правды не добиться. Вряд ли когда-то получится узнать, кто подбросил мне браслет. «Госпожа Эулайт, я считаю, что дело надо расследовать», — вмешался куратор Нейтан. «Если бы мне было интересно твое мнение, золотка фамильярно сказала хозяйка колледжа я бы спросила а пока закрой рот куратор отвел взгляд если уж с ним разговаривают таким тоном то мне и вовсе не на что надеяться назначь ей наказание сам приказала хайди указывая на меня это ведь твоя подопечная неделя карцера без запинки ответил куратор нейтон и все Госпожа Эулайт откровенно издевалась. «По-твоему, это достаточная плата за кражу?» «Вижу, колледж плохо влияет на тебя, Нейт». «Это не так». «Перечить начал», — картинно вздохнула Хайди, не стесняясь ни меня, ни госпожи Киткин. «Итак, неделя карцера и...» «Десять ударов палкой по рукам». «Выполняй». Я уставилась на куратора Нейтана. «Он будет меня бить? Он?» На глаза навернулись слезы. «Это несправедливо!» — сорвалась на крик. «Я не воровка! Допросите всех! Кто-то должен был видеть и знать, а я ничего не сделала!» «Закрой рот!» — отчеканила Хайди. «Нейт, я жду!» «У нас с тобой сегодня много дел, не трать мое время!» Куратор Нейтан вышел, а вернулся с длинной тонкой палкой — больше напоминающий лазу. «Вытяните руки вперед, Дэя. приказал мне. Я послушалась. «Нет, не буду больше плакать и унижаться. И оправдываться не стану. Главное, что сама знаю, я не виновата». Запястье обожгло болью. От каждого удара оставались багровые полосы. Но я запретила себе кричать. Только с силой кусала губы, и во рту поселился привкус крови. «Изверги!» «Ненавижу обоих!» Наконец, последний удар опустился на руки. «До завтрашнего вечера вы останетесь без пищи и воды», — напоследок сообщил куратор Нейтан. «Затем вас будут кормить раз в день. Увидимся через неделю». И пошел к двери, холодный и беспощадный. Госпожа Эолайт последовала за ним, а госпожа Киткин закрыла дверь, и свет снова погас. Я опустилась на пол. Здесь не было лежанки или хотя бы груды сена, чтобы прилечь. Только холодный каменный пол, на котором нельзя удобно свернуться. Руки болели, горели огнем. Я боюкала их и сглатывала злые слезы. «Неделю в карцере?» «И хорошо». «Никого не видеть! Побыть одной, пусть даже в страшном темном подвале!» Но тьма оказалась неоднородной, и вскоре я могла различить стены. Там тьма была гуще. Дыру в полу, прикрытую крышкой. Где-то капала вода и сразу захотелось пить. Вот только стены были сухими на ощупь. Что-то зашелестело. «Крысы?» Я едва не подскочила — Тихонько заскулила, но приказала себе молчать. Я усвоила урок. В колледже Эо Лайт, как и у Ди Хомфри, каждый сам за себя. Не имеет значения, прав ты или нет. Не имеет значения, совершил ли ты какой-то проступок. Тебя могут назначить виновным в любой момент. Что ж, объяснили доходчиво. Кажется, я все-таки уснула. А когда проснулась, пить хотелось только сильнее. Сутки. Когда они закончатся? Сколько я проспала? Тишина. Только стук капель воды и скрежет коготков невидимой крысы. Я перестала сомневаться, что здесь есть крысы. Разве они худшая компания? От крыс понятно, чего ожидать. А вот от людей... Я тихонько рассмеялась. Наверное, так и сходит с ума постепенно, после какой-нибудь мелочи или глупой обиды. Встала, походила по комнате, снова села, прижавшись спиной к стене. Руки болели, голова кружилась, мир казался не черным, а алым. «Сколько еще? Снова свернулась клубком и закрыла глаза. То и дело проваливалось в сон, а затем возвращалась в реальный мир. И снова проваливалась. Наверное, бредила. Казалось, что у меня жар, но кому какое дело? Даже если буду кричать, никто не придет и не протянет руку помощи. Никого нет. Дверь отворилась. По полу проехал железный поднос, и дверь снова закрылась. Однако я успела разглядеть стакан воды и тарелку каши. С жадностью попила, оставив меньше половины стакана, чтобы запить кашу, Затем съела все до последней крошки и допила воду. Конечно, скоро снова захочется пить. А может и есть, потому что до этого чувства голода не было. Но сейчас я растянулась на полу. Накатила апатия. Внутри меня что-то менялось. И в этом горниле рождалась новая я. Если первый день мне хотелось выйти от обиды, второй от одиночества, то на третий день я смирилась и начала находить некоторую прелесть в моем положении. Руки перестали болеть, одиночество больше не тяготило. Наоборот, мне не хотелось никого видеть. Люди лживы. Им нельзя доверять. Эти два предложения я повторяла снова и снова. Люди лживы. Им нельзя доверять. Люди лживы — «Им нельзя доверять. Люди лживы». Затем мысли потекли в другом направлении. Я начала анализировать, кто может знать, как браслет попал в мою комнату. Кто первым предложил обыскать комнаты? Алиса. Значит, и спрашивать надо Алису. Уверена, она знает, чьих это рук дело. И я тоже хотела выяснить правду. Не для того, чтобы доказать свою невиновность куратору Нейтану, или госпоже Эулайт. Нет, этих людей я презирала, почти ненавидела. Я должна знать для себя. На четвертый день ознаменовавшейся новой порцией каши я отпила только пару глотков из стакана, чтобы растянуть воду. Как допросить Алису, как ее выловить так, чтобы потом не посадили в карцер? У меня был план». Но он казался безумным и настолько противоречил моей сути, что я ужасалась от одной мысли об этом. А может, это просыпалась сила Ильтере? Она меняла меня, и я была готова к переменам. На пятый день план вызрел и оброс подробностями. Я приседала и бегала по подвалу, потому что замерзла, и все тело затекло. На ужин даже не взглянула. Чувство голода исчезло. Осталась только жажда. И я разрешила себе сделать большой глоток воды. На шестой день пришло понимание, что надо выждать время, прежде чем воплотить план в жизнь. Иначе Алиса побежит жаловаться, и будет совершенно ясно, что это моих рук дело. Нет. Я тоже смогу быть хитрой и подожду. Усыплю бдительность врагов. На седьмой день я была спокойна. И когда дверь отворилась, даже не обернулась здравствуйте дея странно за мной пришел не куратор нейтон а госпожа киткин здравствуйте ответила спокойно полагаю я могу идти да можете из завтрашнего дня приступайте к занятиям расстроенно сказала та у вас не так много времени да немного через два месяца мне предстоит сдать экзамены и доказать, что я достойна перейти сразу на второй курс и продолжить обучение. Но ждать два месяца, чтобы узнать правду, я не собиралась. Осталось выбрать момент. Я прошла мимо госпожи Киткин, спиной чувствуя ее взгляд. «Вы в порядке?» – долетела вслед. «Конечно», – ответила я и ускорила шаг. Не хотела никого видеть, особенно куратора нейтона Теперь... Он всегда будет напоминанием о моем позоре и о той несправедливости, которую допустил. Нет, конечно, я не испытывала ненависти к куратору Нейтану, но и уважения теперь не испытывала. Все так запуталось. Или наоборот, стало слишком ясным. Моя комната встречала тишиной, ровно застеленной постелью, тетрадями на столе. Для начала я отправилась в душ. Казалось, что запах подвала въелся под кожу. Долго стояла под струями воды, смывая ужас последних дней. А затем вернулась к себе. Легла на кровать, закрыла глаза. Там в подвале не было окон, поэтому царил постоянный мрак. Здесь же было светло. В двери постучали. Я не ответила. «Пусть думают, что сплю». «Да и я...» раздался тихий голос Лонды. «Сейчас я не хотела ни с кем разговаривать. Конечно, девчонки не виноваты в моих бедах, но нужно, чтобы прошло время. Тогда и я успокоюсь». «Наверное, спит», — тихо сказала Таисия. «Да, сплю». Я даже зажмурила глаза. Но девчонки не стали открывать дверь, а тихонько ушли. Я же так и пролежала всю ночь без сна, чтобы утром... «Отправиться на занятия». «Ничего, справлюсь». «Бывало и хуже».